«Меня интересует результат. Где Болон?» Болон смотрел на экран с восторгом начинающего поэта, впервые увидевшего свои верши, напечатанные типографским способом. Шла телепланерка, точнее телеголовомойка. Мыли ли шею в бригаде «Финиш». Экран, разбитый на шестнадцать квадратиков, заполняли лица. Только три квадратика пустовали. Болон, как Господь Бог, все видел и все слышал, но сам в планерке не участвовал, хотя мог. «Ну нет, нет у меня Болона», — заорал Титран, руководитель бригады. «Что у вас нет Болона, мне известно. Мне неизвестно, кто кого ловит, вы его или он вас». Финиши смущенно потупились. Трое из них носили следы побоев на лице. Результат сопротивления при задержании превосходящими силами полиции, многократно превосходящими. Зато мне известны некоторые результаты вашей деятельности, продолжал наседать влиятельный секретарь департамента. Уничтожены запасы ракетного топлива, уничтожено четыре моста через Каруту, уничтожена плодородная долина реки Каруту. И, наконец, бригада «Финиш» в полном составе оказалась замешана в уголовных преступлениях. Прошу прощения. Бригады «Финиш» никогда не было и нет. Что вы можете сказать на это? Начну с конца, откликнулся Титран. Нас уверели в стопроцентной надежности сервера. Как могло случиться, что из него исчезли наши личные дела? Начните сначала. «Сервером занимаются специалисты, и мы заслушаем их доклад. Позднее. Сейчас слушаем вас. Где Болон?» «Болон здесь», — отозвался Тетран, выводя в свободный квадратик знакомую карту с двумя окружностями. Точнее, наружная была окружностью, а внутренняя — неправильным эллипсом с изрезанной кромкой». Внутренняя линия – это зона, где может находиться Болон, по нашим подсчетам. Наружнее – та же зона, но по данным самого Болона. Разница составляет 180-250 километров. У вас прямая связь с Болоном? Да, если он захочет. Из каких соображений выбрана граница зоны? Из расчета расхода топлива. Болан и его супруга перемещаются на тракторе. Запасы топлива нам известны. Откуда такое несоответствие между его и вашими данными? Вариантов несколько. Они могли стрельнуть топливо у других водителей, могли отрегулировать двигатель на самый экономичный режим и могли просто обмануть нас. Я придерживаюсь первой версии. «Что еще вы о них знаете?» «Больше ничего. Все остальное из области догадок». «А что говорит психолог?» «А что может сказать психолог, если от него скрывают самое важное?» Взревел старичок так, что в компе Болона зарезонировал корпус. «Видимо, старичок давно собирался взреветь, но до этого момента ему не давали слова». Я вообще не понимаю, зачем вам психолог, если от него утаивают ключевую информацию. Что вы подразумеваете под ключевой информацией? То, что Илина и Болан пара. То, что Илина работала в департаменте. То, что Болан гений. Продолжать? Продолжайте, продолжайте. Мы вас слушаем. Нет, это я вас слушаю. Почему Болон считает, что мы нарушаем закон, а не он? Влиятельный секретарь на минуту задумался. Потом заговорил, тщательно подбирая слова. У Болона есть основания считать, что в отношении его наши действия были неправомерны. Есть основания или это на самом деле так? Многое зависит от уровня его информированности. Считайте, что он прав. Да чего я люблю расплывчатые формулировки, мда, но все равно никак не возьму в голову, как уровень информированности отдельного индивидуума может влиять на закон. Я объясню вам это позднее, после того, как вы дадите подписку о неразглашении. Влиятельный секретарь покрутил головой, видимо осматривая экраны. Служба движения, вам слово. Мы изучили динамику столкновения мобилей и проработали все варианты удержания на трассе мобиля с ракетным топливом. Нам удалось обнаружить маневр, при котором мобиль с топливом с достаточной степенью вероятности остался бы на трассе. Должен заметить, что такой маневр мог выполнить только живой водитель. Автопилот не может совершить выезд на встречную полосу. Подчеркиваю, что контейнеровоз с удобрением в любом случае упал бы в коруту. То есть вы хотите сказать, что перегородив контейнеровозом трассу, Болон не оставил вам ни одного шанса? Да, ни одного. Но у нас нет доказательств, что аварию организовал Болон. Не будь вашего предостережения, мы решили бы, что это обычная авария. Да, место было рассчитано исключительно точно. Да, кто-то увеличил скорость движения по трассе процентов на 10. Но невозможно вмешаться в управление мобилем. Система управления этого не допускает. Но в результате аварии повреждено полотно трассы и уничтожены четыре моста. Да, это так. Переходим к следующему вопросу. Как Болон проник в сервер департамента? Вопрос надо ставить шире, подал голос специалист по электронике. Как он вообще работает в сети? Мы оставили Болану письмо на одном из почтовых серверов. Да так, это письмо было ловушкой. Я испытал эту ловушку на себе. Да, Болан прочитал письмо, ответил на него, но в ловушку не попался. На счетчике единица. Более того, он стер запись о том, я попался в ловушку. Да, но забыл обнулить счетчик. Или не захотел. Да, так. Видимо, хотел спасти меня от разборок с бригадой сыщиков. Что меня удивляет. Да, это почему он не уничтожил всю информацию на сервере департамента. Это как раз просто, отозвался психолог. Булан имеет зуб на вполне определенных личностей. А не на департамент в целом. Об этом прямо сказано в меморандуме Болана, и требование у него одно. Чтоб их с Илиной оставили в покое. Я тоже рекомендовал бы так сделать. Кстати, меморандум Болана написан Илиной. Анализ словаря, используемых оборотов речи, не оставляет в этом никаких сомнений. Я думаю, департамент защищает Илина. Вы считаете у Болона напряженные отношения с женой? У Болона не может быть напряженных отношений с женой, а не пара. Вряд ли вы до конца осознаете, что значит быть в паре. Однако присутствие Илины смягчает его действия. Женщины, как правило, менее агрессивны, чем мужчины. Не будь рядом Илины, боюсь, он просто уничтожил бы департамент с такой же эффективностью и таким же тонким расчетом, как уничтожил горную трассу и долину. И я думаю, нет, просто надеюсь, что у Элины остались друзья в департаменте». Булан решил закончить телеконференцию на этой оптимистичной ноте. Камеры на портативном компе не было, поэтому он вывел в один из пустых квадратиков свое фото из личного дела. В соседний квадратик вывел фото Илины. Илина в отчаянии застонала, но болым жестом призвал ее к тишине и включил микрофон. Старичок во многом прав, сказал он, однако слишком напирает на эмоции. Эмоций нет. Илина считает департамент полезной организацией, полезной для вида в целом. Пока мне не удалось ее переубедить. До получения повестки я не интересовался данной проблемой. Сейчас занялся ее анализом и поиском альтернативных вариантов. Однако слишком много сил и времени уходит на мышинную возню с вами. Повторяю наши требования. Оставьте нас в покое. Если вы не прекратите противоправные действия в отношении нас, я уничтожу департамент. Возможно, физически. Как бы это ни огорчило Илину. На этом я закрываю конференцию. Подумайте над моими словами. «Юноша», — начал влиятельный секретарь. Это было его последнее слово, так как Булан закрыл конференцию. Он влез в управление СВК-сервера и остановил тот виртуальный комп, который поддерживал конференцию. На экране застыли стоп-кадры участников. Должно было пройти не менее десяти минут, прежде чем специалисты разобрались бы, в чем дело. Влиятельные секретари не ждут так долго. А у остальных есть законный повод улезнуть. «Я солидно выглядел?» – спросил Болон у жены. «Дурак!» – ответила Илина. «Мальчишка, ты же опять раскрылся. Почему тебе обязательно самому надо во все влезть и все испортить?»